Глава 20. Два чая с ромашкой, горячая ванна. Но Сьюзен всё ещё чувствовала себя взвинченной после бурного вечера. Одна в тихом доме, она нервно прошла по комнатам, совершенно не думая о той мрачной стороне истории города, которую открыл перед ней Пайпер, но смущённая и немного напуганная тем, что произошло на шоу. Сьюзен включила музыку, но та звучала слишком громко даже на минимальном уровне звука стереосистемы. В поисках комфорта она обратилась к телевизору и остановилась на романтической комедии, сделанной специально для канала, известного своими глупыми любовными историями и плохой актёрской игрой. Развлечения не в её вкусе, но сегодня вечером оно подходило почти по всем статьям. Ей нужна была глупость мелодрамы, гарантия счастливого конца. Сьюзен уже решила, что ей понравилось та часть вечера, когда она встретила Эрика. Он был достаточно милый и интересный, и она теперь ругала себя за то, что не передала ему свою контактную информацию до того, как он вернулся на сцену. Не ожидала, что Пеппер позвонит так скоро, но он позвонил, на целый час раньше. Так что пришлось бежать, чтобы встретить его. Она была рада, что сделала это, несмотря на упущенный шанс с Эриком, так как узнала много интересного, хотя и пугающего, что могло бы пригодиться в её неофициальном расследовании. Впрочем, теперь у неё появились кое-какие сомнения в отношении того, о чём говорил Эд. Что ей не понравилось? Так это то, что произошло, когда в луне погас свет. Пережитое в том мгновении напоминало паническую атаку, чего с ней до да ещё в столь острой форме никогда не случалось. Одышка, ощущение замкнутости и иррациональное желание закричать. Потом всё исчезло, как только снова зажёгся свет, что тоже было странно, так как она никогда даже в детстве не боялась темноты. Это произошло так быстро, что тогда Сьюзен предпочла просто отмахнуться и ничего не заметить. Но теперь, в ночной тишине, где каждый скрип и стон дома вызывал в воображении образ прячущегося страшильща, это чувство возвращалось, вселяя в неё тревогу, тогда как обычно дома она чувствовала себя наиболее расслабленной. Возможный её разговор с Пеппером имел к этому какое-то отношение. Сам Пеппер оказался человеком достаточно бодрым и весёлым. Он был из тех людей, которые излучают энергию, даже когда сидят неподвижно. Сьюзен попыталась представить, кто он, сова или жаворонок, но получалось, что и то, и другое. Скорее всего, Пеппер отказался от кофе ради ростков пшеницы. И был частью какого-то движения за сыроедение. Ещё старик был склонен к откровенности и даже болтливости. Они разговаривали минут 10, когда он каким-то образом переключился на тему дефекации вообще и туалетов в частности. В странах третьего мира правильно делают, что строят приземстые толчки, над которыми надо нависать. Западные туалеты вредны для организма, потому что они заставляют сидеть под неестественным углом, тем же самым ущемляя кишечник, полного очищения при таком положении не происходит. Как интересно, уклончиво заметила Сьюзен, надеясь, что собеседник поймёт намёк и сменит тему. Не получилось. Так что когда в следующий раз кто-то скажет, что вы полный дерьма, он будет от счастья прав. И тут же без паузы Пеппер заговорил о своём сенбернаре, которого, как она узнала, звали Трюфель. Дальше началось что-то странное. В ходе разговора старик поддержал заявление Эда о том, что дети в Пэрике часто пропадали в 1960-е. Но потом он добавил то, что противоречило утверждениям Эда. Их тела всегда находили. Единственным исключением был Лень не Линкольн. И вот теперь Сьюзен чувствовала себя неловко из-за того, что следовало из открывшегося расхождения. Либо Эд выработался сильнее, чем она думала, и неправильно запоминал факты, либо он изо всех сил старался ввести её в заблуждение, вероятно, в попытке отвратить от дальнейшего вмешательства в дела Джеральда Никола. Не ни тот, не другой вариант. Желаемого спокойствия не принесли. Она плюхнулась на диван, подперев кулачками подбородок. Было в рассказе Пеппера кое-что еще, что так же не устраивало Сьюзан. Исчезновение Ленни Линкольна, по крайней мере, по словам Пеппера, было в свое время огромным, у него даже глаза расширились, когда он это сказал, событием. Дети тогда не просто исчезали бесследно, заверил он её. По его словам, это была одна из самых обсуждаемых историй в истории города, и любой местный житель, живший в то время, должен помнить, как всё происходило. Так почему же эт так сильно преуменьшал значение того исчезновения? Наделся ли он таким способом помешать её расследованию или же защищал её от чего-то, например, от Возможного увольнения. Пеппер, однако, должен быть старше Эда, и на момент исчезновения Ленни ему, наверное, уже исполнилось 20. Потом, произведя в уме несложные подсчёты, Сьюзен прикинула, что Эду, судя по всему, было около 11 или 12 лет во время исчезновения маленького Линкольна. Было ли это событие достаточно значимым для мальчика, чтобы он помнил его через 50 лет, став взрослым. Сама Сьюзан ни разу не слышала имени Ленни Линкольна до того дня, когда о его исчезновении ей рассказала мэри. Пеппер также много рассказал ей о Милтоне Линкольне, брате Ленни. Самое главное, он очень даже жив и более того, проживает в том же доме, что и в детстве, на ферме, где пропал Ленни.